В два со второго этажа, спустилась миловидная женщина средних лет. Она ступала красиво, прямо держа спину. На женщине был темно-синий костюм с глубоким вырезом на груди и черные туфли на каблуках. Волосы собраны сзади в пучок. На открытой шее тонкая серебряная цепочка. Очень элегантная дама с чувством меры и хорошим вкусом. «Здравствуйте. Меня зовут Саеки. Я заведую этой библиотекой», — приветствовала их женщина и мягко улыбнулась. «Хотя нас тут всего двое работает, я и... Вот Осима-сан». «Хасина!» — представился парень. «Наката! Приехал из Накана!» — произнес его попутчик, сжимая в руках тирольскую шляпу. «Издалека вы к нам пожаловали», — сказала Саеки-сан. Хасина похолодел, но слова Накаты, похоже, не произвели на нее никакого впечатления. Наката, естественно, тоже ничего не заметил. — Да, Наката по очень большим мостам ехал. — Замечательный у вас дом! — вставил Хасина. — Сейчас опять про мосты и пошло-поехало. — Вы правы. Камура построили его в начале периода Мэйдзи и сначала использовали как книгохранилище и гостевой дом. Здесь останавливались многие деятели культуры. Теперь это ценный объект культурного наследия города Такамацу. Дея тели куль туры? – переспросил Наката. Саики сан улыбнулась. Ну, эти люди, связанные с литературой и искусством, пишут что-нибудь, сочиняют стихи, рассказы. В прежние времена состоятельные люди помогали художникам и писателям. Тогда за счет искусства жить было трудно, не то что сейчас. Камура как раз были таким состоятельным семейством и долгие годы покровительствовали культуре в этих местах. И чтобы сохранить историю для будущих поколений, построили эту библиотеку. «Про состоятельных людей Наката знает!» — заявил старик. «Чтобы таким стать, много времени нужно Сайки Саеки-сан с улыбкой кивнула головой. «Действительно, для этого требуется время. Каким бы ни был человек богатым, время все равно не купишь». «Ну что же, прошу наверх. Начнем оттуда». Они обошли по очереди помещения второго этажа. Саеки-сан по обыкновению рассказывала о людях, останавливавшихся в свое время в этих комнатах, о произведениях, которые они оставили после себя. На столе в кабинете Саеки-сан, как обычно, лежала авторучка. Наката во время экскурсии разглядывал разные предметы и объяснений почти не слушал. Хасина приходилось поддакивать за двоих — При этом он с дрожью косился на накату, опасаясь, как бы тот чего-нибудь не учудил. Однако старик лишь внимательно всматривался во все, что попадалось ему на глаза. Саеки-сан, похоже, почти не обращала на него внимания. Она с улыбкой вела их по библиотеке, сопровождая показ с толковыми объяснениями. — Очень спокойная женщина, — удивлялся Хасина. Весь осмотр занял минут двадцать. Хасина и Наката поблагодарили Саяки Сан, с лица которой все это время не сходила улыбка. Однако, глядя на нее, Хасина переставал понимать, что происходит. Она смотрит на нас, улыбается, но ничего не видит. Точнее, видит нас, но одновременно и еще что-то рассказывает, а думает о другом. Держится безукоризненно, любезно, на вопросы отвечает приветливо, понятно, но видно, что сердцем она где-то в другом месте. Нельзя сказать, что она таскается с нами против воли. Нет, конечно. В каком-то смысле роль, которую она так хорошо исполняет, ее радует. Просто душа ее не здесь. После экскурсии Хасина и Наката вернулись в читальный зал — И, устроившись на диване, снова молча взялись за книги. Перелистывая страницы, Хасина не переставал думать о Саеки-сан. Было в этой красивой женщине что-то загадочное, непостижимое, что невозможно передать словами. Смирившись с этой мыслью, он стал читать дальше. В три часа Наката вдруг резко поднялся. Движения его были на удивление решительными и уверенными. В руках он крепко сжимал свою шляпу. «Эй, отец, ты куда?» шепотом спросил парень. Наката ничего не ответил и, крепко сжав губы, быстро зашагал к вестибюлю. Его вещи так и остались лежать на полу. Хасина захлопнул книгу и тоже встал. Вот чудило! — Да погоди! — окликнул он Накату, но тот даже не обернулся, и парень поспешил за ним. Другие посетители библиотеки, оторвавшись от книг, смотрели на них. Не доходя до вестибюля, Наката повернул налево, И без колебаний начал подниматься по лестнице, игнорируя табличку «Посторонним вход воспрещен». Впрочем, прочесть эту надпись он все равно бы не смог. Стертые подошвы его теннисных туфель зашаркали по ступенькам. «Э, «Извините!» — крикнул в догонку на Кате Осима, выбираясь из-за конторки. «Сейчас туда нельзя!» — однако Наката будто не слышал. Хасина полез по лестнице следом. «Отец, ты что?» Ну «Нельзя же, говорят тебе!» Осима, выйдя из-за конторки, тоже поднялся на второй этаж. Наката решительным шагом проследовал по коридору и вошел в кабинет, дверь которого, как всегда, была открыта. Саеки-сан сидела за столом спиной к окну и читала. Услышав шаги, она подняла глаза на старика. Наката, подойдя к столу, смотрел на нее сверху вниз. Оба молчали. Тут же в кабинете возник Хасина, из-за из его плеча выглядывал Осима. — Отец! — сказал парень, беря старика за руку. — Ну нельзя сюда так входить, правило такое! Пошли обратно! Наката поговорить хочет! — промолвил старик, обращаясь к Саеки-сан. — О чем? — негромко спросила та. — О камне! О камне от входа! Саеки-сан ни слова не говоря долго смотрела на старика полным безразличием взглядом. Затем моргнула несколько раз и медленно закрыла книгу. Сложив руки на столе, она снова взглянула на гостя, будто не зная, что делать дальше, и едва заметно кивнула. Перевела взгляд на Хасина, потом на Осиму. «Оставьте нас вдвоем ненадолго», — попросила она. «Нам надо поговорить. Закройте, пожалуйста, дверь». Поколебавшись, Осима кивнул и, легонько толкнув Хасина локтем, вышел в коридор и закрыл дверь кабинета. Ничего, как вы думаете? спросил Хасина. Саеки сан разберется, сказал Осима, спускаясь с парнем по лестнице. Уж за нее-то можете не беспокоиться. Так что пойдемте вниз, Хасина-сан, выпьем кофе. А за накату беспокойся, не беспокойся, все едино. Чушь какая-то, качая головой, проговорил Хасина.